Глава шестая. Лорелия. «Это просто чудо!» Адела кружилась по поляне, спрятанной в роще недалеко от лагеря. Запрокинув голову к небу и распахнув руки, она словно обнимала весь мир. «Не радуйся прежде срока!» Лорелия сидела, поджав под себя ноги, и с улыбкой наблюдала за сестрой. Она до сих пор не могла поверить, что Йорк выбрал именно ее. В груди разливалось тепло, а с губ не спадала улыбка. Ей удастся сбежать от болезненной настойчивости брата не просто в чужую страну, а к мужчине, которого уже любила всем сердцем. Как такое могло произойти, да еще и с ней? Она всегда считала, что любовь строится годами, не возникает на пустом месте вот так внезапно, словно снег в летний зной. «Что вы делали вчера вечером?» Адела прекратила попытки взлететь и, чуть шатаясь, приблизилась к ней. опустилась рядом, впиваясь изумрудными глазами в лицо Лорелии. «Вы целовались? Он обнимал тебя?» Лори почувствовала, как щеки запылали. «Нет, конечно. Только говорили, гуляли под луной. Мы даже танцевали, лишь держась за руки. Вообще, это было очень необычно. Постой, а где ты в тот момент была? Я думала, что церемонию начнёт с тебя. Ты же убежала на праздник, едва мы оделись. Аделла прикусила губу, отводя взгляд. «Если скажу». Обещаешь молчать? Обещаю. Я тоже влюблена. Ты забыла добавить снова, шире заулыбалась Лори. Ты очень влюбчива, сестричка, и хранить в тайне тут нечего. Нет, в этот раз все серьезно. Я чувствую, что он тот самый. Твои слова до да богини в уши. И кто же он? Отец ни за что не благословит нас. Особенно сейчас, когда не успевший еще стать бывшим враг, ввозят любимую дочку глубоко в снега. Улыбка Аделлы потускнела. «Боюсь, он начнет срывать злость на мне». «О чем ты? Он не делит нас, мы для него одинаково дороги». Аделла промолчала, лишь красноречиво изогнув бровь. Опустила голову, перебирая травинки, пропуская их между пальцами. Чуть помедлив, проговорила. «Это его войник, Фахат». «И что же он натворил?» Резкий голос Рейнолта заставил вздрогнуть их обеих. или снова обсуждаете чужих мужиков. Неприлично это как-то, и попахивает развратом». Он вышел из тени рощи, останавливаясь совсем рядом. «Что ты тут забыл?» адела встала, складывая руки на груди. «Подслушиваешь, словно мальчишка-оборванец, получающий прибыль с дворцовых сплетен. Неужто нанялся к лорду Рубику?» Лорелия напряглась. Сестра пускала в ход коготки, лишь когда была действительно задета. «Если бы Рей оказался здесь на минуту раньше...» Сложно представить, какие проблемы свалились бы на ее голову. Но упоминание лорда, чье имя давно заклеймено связью с предателями-ящейками, собирающими информацию для врагов Терлина, стерли с лица брата самодовольное выражение. «Осторожнее, Ада». Только он называл ее коротким именем. И Лорелия знала, как это не нравилось Аделле. Она вообще ревностно относилась к своей индивидуальности. Быстро поднявшись с земли, Лори взяла сестру за руку и тихонько сжала. «Он прав. Не стоит тыкать палкой в змеиное гнездо. Зачем ты нас искал? Часть гостей собираются улетать. Отец хочет вас видеть». Холод тонкой поземкой пробежал по спине. За накрывшей ее радостью Лори совсем забыла, что уезжает не сегодня и даже не через неделю. Ей предстоит терпеть компанию Рейнольда еще долгих два месяца, пока ей исполнится девятнадцать. А сейчас принц Гарда, скорее всего, улетает, не побыв с ней и нескольких дней. В голове промелькнула страшная мысль. Что, если брат вчера говорил правду, и папа не позволит ей уехать? Что, если он отказал Йоргу? Видимо, выражение лица отразило мысли. Рэй как-то нехорошо усмехнулся, липким взглядом скользнул по ее фигуре. Мотнув головой в попытке сбросить с себя неприятные ощущения, Лорелия поторопилась скорее вбраться с его глаз. «Боги, напряжение между вами можно резать ножом. Что вообще происходит?» Адела едва успевала за чуть ли не бежавшей сестрой. «Ничего хорошего», — коротко ответила Лорелия, давая понять, что разговор этот ей неприятен. «Конечно, весьма скоро придется поделиться мучающими ее переживаниями хоть с кем-нибудь. Но сейчас время было неподходящим. Солнце поднялось в зенит, распуская ядовитые лучи, скользящими по обнаженной коже обжигающими язычками». Бежевое платье на тонких бретелях не спасало от жары. Но Лорелии нравилось это. Она с ранних лет отличалась удивительной стойкостью к высокой температуре. Могла спокойно войти в ванну с еще не остывшим кипятком, садилась слишком близко к пламени камина, пила через чур горячие отвары. Всем этим доводила служанок до истерик, но ни в коем случае не делала этого специально. Просто она не ощущала предела, за которым огонь начинает обжигать. а он, в свою очередь, не причинял ей особого вреда. Правда, Лорелия не рисковала проверять, насколько широки границы дозволенного. Мама часто повторяла, что подобный дар дается очень редко и принадлежит одному из тринадцати. Она даже возила Лорелию в Нориин, город крепостью у самой границы с западными скалами, где находился храм огня. Ей было около пяти лет, и она мало помнила с той поездки, но ступенчатую пирамиду, Подобно извергающемуся вулкану, забыть не могла по сей день. И все мечтала, что когда-нибудь снова ступит на лестницу из тысячи ступеней, ведущую к вечному огню, теряющемуся в облаках. Прохлада королевского шатра выловила из мыслей. Адела опустила полок, не давая летнему зною пробраться сюда. Лорелия сразу же нашла взглядом отца. Он сидел за круглым переговорным столом, опустив голову на сжатые в замок руки. Больше здесь никого не было, даже войники, не оставляющие короля ни на минуту, сейчас отсутствовали. Тихонько пройдя вперед, Ларелия замерла, скользнув пальцами по прохладной столешнице. «Папа?» «Мы пришли», — он вздрогнул, поднимая голову, задержал взгляд на ее лице, коротко улыбнулся, откидываясь на резную спинку кресла. «Как бы я того не хотел, но тебя выбрали, моя принцесса». Даже грусть в голосе отца не остановила волну радости, поднявшуюся в груди. Лорелия еле сдержала вздох облегчения. Значит, Рэй все же обманывал ее, и папа не дал ему своего благословения. «Кроме того, северянин хочет забрать тебя сразу же, не ожидая двух положенных месяцев». «Но ведь ей еще нет девятнадцати», — встряла Адела, выдвигая стул и садясь на него. «Значит, закон все же делает исключение». Она держалась напряженно, с прямой спиной, словно белое платье было шито не из легкой невесомой ткани а из стальных листов лорелия понимала что сестра интересуется такими вопросами исключительно в своих целях может отец пойдет на уступки и для нее с фахатом но все же напоминать о правилах сейчас слишком легкомысленно делают исключения люди дочка законы остаются нерушимыми король встала и Аделла поторопилась подняться следом Черты его лица сковала привычная строгость, а зелень глаз завлакли стальные лучики. «Лорелия, собирайся. Через полчаса ты уезжаешь в Даарию попрощаться с матерью и Асгаром. Аделла, ты остаешься здесь до ее возвращения. Кроме того, нам нужно серьезно поговорить». Широкими шагами достигнув выхода, отец одернул полок и выкрикнул, обращаясь к начальнику охраны. «Разор, берешь Фахата, Крида и седлаешь коней». Возвращайтесь в столицу. За безопасность Лорели отвечаете головой. Лори переглянулась с сестрой, ее щеки побледнели. Ну, ну, не переживай, родная. Лорелия притянула Аделлу к себе и крепко обняла. Что может случиться по пути домой? Почему из всех войников он выбрал именно его? Даже сквозь шепот слышалась дрожь в ее словах. Неужели отец что-то подозревает? Еще ты уезжаешь так рано? Я не ожидала, что Йорга заберет тебя сразу же. Лорелли отстранилась, поцеловала сестру в обе щеки и счастливо улыбнулась. Все будет хорошо. Вот увидишь.